Глава 22. Скрытое послание. Людей по-настоящему объединяет не общность воззрений или оценок, а конкретная ситуация, то есть общее дело, часто возникающее вопреки воле самих людей. Когда Дима учился в школе, у него было 3-4 одноклассника, которых он называл друзьями. В последний раз он видел их на выпускном вечере в Кремлёвском дворце. Нет, он и сейчас изредка сталкивался с ними во дворе или в магазине, здоровался, шутил о чём-нибудь, но это были уже совсем другие люди. Точнее, они-то остались сами собой, а вот ситуация, объединявшая их с Димой, закончилась. Им даже не о чём было говорить. Настоящая дружба подразумевает постоянный поиск и создание новых ситуаций, а с этим у Димы с его ногой и тростью всегда возникали сложности. Он не мог выйти на спортивную площадку, заглянуть в боулинг, в ночной клуб или прокатиться на велосипеде, даже не мог поехать с кем-нибудь на дачу, потому что знал, от него будут одни проблемы. Дима всегда притягивал проблемы. Что-то ломал, куда-то падал, говорил не то, что следовало, и всегда не вовремя. Дима часто признавался себе, что одинок. Общался с Максом, кое с кем из сокурсников, Поддерживал связь с ребятами из Подмосковья сегодня, с которыми познакомился на практике прошлым летом, но знал, что это общее прекратится после университета. Стало бы Максим с ним созваниваться, куда-то ходить, если бы не общие семинары. Вряд ли. Когда-то самым близким человеком для него была сестра. Он верил, что Аня всегда будет рядом, потому что их связывало, казалось бы, самая крепкая из возможных ситуаций семья. А потом Аня переехала в Мадрид. И Дима сказал себе, что должен привыкнуть к одиночеству, заранее настроить себя на это, не обманываться, чтобы потом не испытывать горечь разочарования. Теперь он с грустью вспоминал, с каким усердием учился после перелома ноги, в старших классах до поздней ночи сидел за учебниками и всё ради того, чтобы одноклассники могли у него списывать, даже на олимпиадах умудрялся выполнять чужие задания. и всегда с особым удовольствием принимал любую благодарность, наслаждался тем, что кому-то нужен. В университете ничем подобным уже не занимался, возможно, поэтому так ни с кем толком и не подружился, кроме Макса. Дима был рад, что не участвовал в слежке за Каноуховым, хотел бы увидеть всё своими глазами, а не слушать путанный рассказ Ани. Сестра больше повторяет про зелёные пятна от травы, говорила, что теперь ни за что не отстирает брюки, которые она только на прошлой неделе забрала в Wildberries, но Дима понимал, что стал бы обузой. Максим посоветовал бы ему остаться в доме, а Дима упрямо пошёл бы вслед за остальными. Поначалу шагал бы на пределе своих возможностей, чувствуя, как назревает боль в левом бедре, потом возненавидел бы себя за собственную слабость, но всё равно шёл бы. Под конец отстал бы и заблудился где-нибудь на опушке. Дима не сомневался, что всё произошло бы именно так. Если верить Эрику Бёрну, мы участвуем в социальных играх, да и вообще всё делаем лишь для того, чтобы заполнить время. А такого времени у современного человека, сытого и даже пресыщенного, защищённого железобетонными стенами и социальным пакетом, предостаточно. Если не знаешь, чем его заполнить, неизбежно сталкиваешься с самим собой. Приходят мысли о собственном назначении. Счет на задаёшь себе главные вопросы жизни, вселенной и всего такого, а потом, испугавшись бездны, в которую заглянул, всё равно бежишь назад к обыденной жизни. Пытаешься навязать себе хоть какую-то ситуацию, хоть какое-то общение и принести им в жертву сокровище, оказавшееся ненужным и губительным, свободное время. Диму пугала эта бездна, и всё же он с какой-то сладострастной обречённостью ждал своего одиночества. И даже сейчас, оказавшись в центре совершенно новой ситуации, в виде как она сблизила его с Максом, Аней и даже с Кристиной, которую он едва знал, Дима не позволял себе расслабиться. Каждый день настойчиво напоминал себе, что эта ситуация тоже когда-нибудь закончится, и он вновь останется один. Несмотря на эти и другие терзавшие его мысли, Дима продолжал готовиться к летней сессии, до которой оставалось чуть больше двух недель. А попутно выполнял всё, что ему поручил Максим. Расписал хронику связанных с Собняком событий, добавил туда сведения, которые вчера Максим раздобыл у Покачалова и вычитал в письмах краеведа. Общая картина постепенно обретала чёткие контуры, и Дима уже подумывал, что потом, когда весь этот кошмар с угрозами и похищениями людей закончится, он сможет написать большую статью или даже книгу. Почему бы и нет? что-нибудь в духе Вульфа или Капоты. Полноценное журналистское расследование с этого вполне могло начаться его карьера. Дима старательно выписал имена всех так или иначе замешанных в этом деле людей, даже составил небольшую подборку фактов о каждом из них из того, что удалось найти в интернете, и, конечно, больше всего внимания уделил Скрябогатову. О Баркади Ивановиче было известно не так много. Он родился в Свердловске в 56 году, Окончил Уральский государственный университет, долгое время работал инженером на одном из уральских заводов, занимавшихся изготовлением строительных материалов. В конце 80-х эмигрировал в Испанию, основал собственную строительную компанию в Севилье. За каких-то 10 лет его компания превратилась в холдинг "Форталеза дель Сур", подмявший под себя дюжину предприятий, среди которых были инженерные, строительные и производственные. В холдинг также вошли цементный и стекольный заводы под Малогой, и крупная мадридская компания, занимавшаяся дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном. Отдельно Скрабогатов купил несколько строительных компаний в родном Екатеринбурге и в Челябинске. В 2005 году Форталеза провела первую публичную продажу акций. Тогда же Скрабогатов основал одноимённый благотворительный фонд в Мадриде, целью которого стала поддержка краеведческих музеев. и провинциальных художественных галерей Испании. Дима нашёл несколько фотографий с открытия отреставрированного здания одной из таких галерей в Малаге. Это были единственные снимки, где ему удалось разглядеть самого Оскара Богатова. В остальном Аркадий Иванович жил скрытно, интервью не давал, в телешоу не участвовал и даже на титульном листе корпоративного журнала Форталезы Несколько экземпляров, которые Дима скачал с их официального сайта, была фотография не Скрабогатова, как это можно было ожидать, а его первого заместителя. Аня интереса к Скрабогатову не проявила и изредка соглашалась перевести с испанского кое-какие фрагменты, с которыми не справлялся Google, но делала это без особого желания. Её теперь больше интересовали зашифрованное письмо и слежка за Корнауховым. Впрочем, Дима и без сестры уловил главные закономерности. Виктор Богатов нанял шуство в 2006 году, через год после того, как его компания занялась благотворительностью. Дима допускал, что эти события связаны. Возможно, именно там, в одном из испанских музеев, Аркадий Иванович случайно или намеренно наткнулся на что-то необычное. Это могло как-то перекликаться, например, с Затрапезным, по заказу которого Берк написал свой особняк. Ведь прежде чем добраться до Южной Америки, за трапезный уехал именно в Испанию. Правда, чем он там занимался, в письмах краеведа не упоминалось. О своей теории Дима сразу рассказал Максиму, едва зашел к нему в хостел на Моросейке. Максим перебрался туда после того, как Корноухов сжег маску и все связанные с шуством документы. Диме это показалось странным. Несмотря ни на что, он не верил в предательство Павла Владимировича, А предположение о том, что Корнаухов согласился против своей воли 7 лет жить с Екатериной Васильевной, считал неправдоподобным, однако спорить с Максимом не собирался. Корнаухов отключил токарный станок и закрыл его чехлом. Макс выглядел уставшим. Значит, собирается уехать. С чего ты взял? Аня с сочувствием осматривала не самую уютную комнату, они с Димой были тут впервые. Раньше он так никогда не делал, даже если станок простаивал. Думаешь, он сворачивает удочки, сделал своё дело и теперь готов свалить куда подальше, наверное, продаст дом, если уже не продал. А как же вы? Главное предупредить маму, там что-нибудь придумаем, ей нельзя возвращаться в Клушино. Когда она приезжает? поинтересовалась Кристина, сидевшая соскрещёнными ногами на кровати. Через час я уже написал ей. А если она не послушает тебя? Послушай, тут ведь ничего такого. Попросил заехать к нам, сказал, что тебе нужна кое-какая помощь. Мне? Так проще. Комната Кристины была небольшой, две одноместные кровати, между ними тумба с настольной лампой. Деревянный стул без обивки и крохотный стол, почти всю поверхность которого занимали телефон, распечатанный на чёрно-белом принтере карта ближайших достопримечательностей и раскрытое меню соседнего ресторана. предлагавшего обеды с доставкой. Вещей в комнате почти не было. В приоткрытую дверцу раздвижного шкафа Дима увидел, что тут пустоют. Вешалки весели не занятые, ведь Кристина жила тут больше недели. Дима не знал, как объяснить эту странность. В конце концов решил, что Кристина всё-таки, несмотря на страх перед людьми с Крабогатова, иногда заглядывает к себе в квартиру. Пыльные синтетические шторы были разведены и стянуты лентой с довольно пошлыми и неуместными здесь кистями. Максим сидел с ногами на подоконнике у открытого окна. Аня поначалу стояла в крохотной прихожей, затем все-таки села на кровать и показала брату на свободный стул. Дима положил туда рюкзак, а сам садиться не захотел, достал ноутбук. Открыл файл с данными о Скоробогатове и принялся зачитывать наиболее интересные детали. Чем они с твоим отцом занимались после 2006-го, я не знаю. В новостях, испанских или наших, об этом ничего нет. Но есть кое-что любопытное. Во-первых, Скрыбогатов стал появляться на благотворительных аукционах. Я нашёл два упоминания о том, как он приобретал довольно дорогие лоты. Возможно, таких покупок было больше. Он мог действовать анонимно или через подставных лиц. Конкретно на этих аукционах требовалось использовать настоящие имена. Что он там покупал? Максим свисел с подоконника ноги и теперь внимательно слушал Диму. Один раз, это было в Париже, купил золотую статуэтку начала XIX века. Вроде ничего особенного, но она вся золотая, конечно. В общем, статуэтка ему обошлась в 37 тысяч евро. Неплохо. Часть денег отправили на ремонт какого-то там детского центра. Второй раз, это было уже в Цюрихе, Скоробогатов купил шерстяной гобелен. 17 тысяч евро, конец XVIII века. Художники – братья Лот из Марселя. Оба были талантливыми и многообещающими, погибли в 1789 совсем молодые, сгорели у себя в доме. Пожар? Кое-что напоминает, правда. Александр Берг, кивнул Максим. Он тоже сгорел и тоже молодой. И заметь, Берг погиб за 12 лет до этих братьев Лот, примерно в одно время, скажем так, в один исторический период. А что по автору статуэтки? Имя ювелира неизвестно. Статуэтка шла как анонимная, на благотворительность передана из частной коллекции. Они и Кристина слушали молча, только поворачивали головы в сторону говорившего. Знача Скоробогатов скупал произведения искусства, созданные где-то в конце XVIII – начале XIX веков. Максим спустился с подоконника и теперь ходил вдоль кровати, на которой сидела Кристина. «Работы молодых талантливых мастеров», — добавил Дима. которые погибли так толком и не раскрыв свой талант, причём именно погибли, сгорели. Думаешь, отец помогал Скрябогатову находить этих погорельцев? Что-то вроде того. Только у нас маловато данных, это лишь предположение. Я даже не уверен, что Скрябогатов вообще что-то ещё покупал. Тут бы, Дима посмотрел на Кристину. Что? Может, есть какие-то общие списки, ну можно как-нибудь всё это узнать через старый век? Нет. Кристина качнула головой. Есть, конечно, профильные издания, но их надо искать с переводчиком, и если ваш Скоробогатов делал ставки анонимно, всё равно ничего не найдёшь. Жаль. Дима предполагал, что ответ будет именно таким, поэтому не расстроился. Но это не всё. Что ещё? Максим продолжал ходить по комнате. Я прошерстил экономические издания, получается любопытная картина. До шестого года форталеза Скрабогатова шла только вверх. Успешное IPO. IPO чего? Не поняла Аня. Первичное публичное размещение акций. В общем, их первая продажа. Так вот, успешное IPO, расширение бизнеса в Испании и освоение бизнеса в России. А после шестого года максимум остановился. Всё пошло на спад. Это как? В седьмом году Скрабогатов продал оба завода под Малагой. В 8 продал дизайнерскую компанию, которая, как я полагаю, была на ходу и приносила хорошую прибыль, а в 9 избавился от строительных компаний на Урале. К 10 году, когда твой папа прислал Екатерине Васильевне картину Берга, Скоробогатов распродал треть акций "Форталезы" и тогда же пустил с молотка последнюю недвижимость в Екатеринбурге, в том числе загородный дом с участком на 1,5 гектара недалеко от Всимского заповедника. Польтра гектара неплохо устроился, усмехнулась Аня. Да, кивнул Дима. Я же говорю, дела у него шли хорошо, но после знакомства с Шустовым ему пришлось подзатянуть поясок. В шестом году его холдинг возводил 11% всего жилья в Севилье, за 4 года эта доля снизилась до 2%. Совпадение? Какой-нибудь кризис или ещё что-нибудь? предположил Максим. Может быть, нужно покопаться, что в те годы было на строительном рынке. Я пока в этом не очень разбираюсь. Пока? опять усмехнулась Аня. И всё-таки можно предположить. Дим мне обратил на сестру внимание, что дело тут не в кризисе, Скрябогатову понадобились деньги, много денег. Чем бы они там с твоим папой ни занимались, это требовало больших затрат. И ещё. Что? В 11 году Скрябогатов купил несколько компаний в Лиме, Перу. Да, что это за компании, я так и не понял. Но, кажется, к строительному бизнесу никакого отношения не имеют. Одна вообще, судя по всему, что-то вроде охранного агентства. А вот это уже действительно интересно. Максим провёл ладонями по лицу, будто мог разом снять с себя усталость. Далась им эта Южная Америка, перу, филодендроны и брамелии из картины Берга, отъезд за тропезного, пожертвовавшего своим состоянием в России. Старый экспедиции отца, смерть Давличина в Боливии, теперь Скрабогатов. Кто такой Давличин? Не поняла Аня. Напарник отца, один из основателей Изиды, хотя тут скорее совпадение. Когда он погиб, отец ещё не знал Скрабогатова. Кристина неожиданно поднялась с кровати, все посмотрели на неё, ожидая какого-то замечания. Чего? беззвучно рассмеялась Кристина. Я в туалет, не против? Дима хотел ответить шуткой, но сдержался, знал, что всё равно пошутит неудачно, в итоге придётся самому же смеяться, чтобы сгладить неловкость. Кристина одновременно пугала и привлекала его. Дима знал, что шансов сблизиться с ней нет: слишком красивая, слишком смелая, слишком загадочная, бесконечный перечень таких "слишком", из которых складывалась непреодолимая стена, чтобы сблизиться с Кристиной и Диме потребовалась бы какая-то исключительная ситуация. Например, вдвоём оказаться на необитаемом острове это было бы неплохо, если не считать того, что он там протянет от силы неделю. Впрочем, в последние дни Кристина интересовала Диму совсем по другим причинам. Говорить о них вслух он не решался, знал, что Максим ему не поверит. Не густо, Дима закрыл ноутбук. По сути, это пока всё. Ты молодец, Дим, Максим хлопнул его по плечу. Правда, молодец. Это всё важно. Жаль, мы не можем нащупать, над чем работали отец Искрыбогатов хотя бы примерно. Все эти аукционы сгоревших художники. Слушай, а с золотой статуэткой и гобеленами там не было никаких странностей? Ну, путаницы с датой создания. В каталогах ничего такого не было. А символ из внутренней картины Берга? Не знаю, Макс. Мне вообще повезло хоть что-то узнать. К каталогу, знаешь, реставрационный паспорт не прилагался. Понятно. А что с шифровкой? — в предвкушении спросил Дима. — Там все сложно. Судя по тому, с какой гримасы Максим ответил на этот вопрос, ничего важного в письме отца не оказалось. Вот, Макс достал из-под одеяла папку и завернутую в ткань металлическую ручку, которую он выломал из обгоревшей маски. Дима уже слышал о ней от сестры, но только сейчас смог рассмотреть ее в деталях. — Что это? — Скитало. Такие использовали в древней спарте. Один из самых старых и примитивных способов шифрования простейшая перестановка букв. И как этим пользоваться? Раньше брали деревянный цилиндр с гранями, наматывали на него полоску кожи виток за витком, затем писали послание. Каждую грань использовали как прямую строку. А потом снимали полоску, и на ней в столбик оказывался бессмысленный набор букв. Дима провёл пальцами по избе на скитале. Верно? Чтобы прочитать послание, нужно намотать его на такой же цилиндр, но ну или поиграть с перестановкой. Там догадаться несложно, порядок переставленных букв всегда один и тот же, в зависимости от количества граней. Да, если грани 5, то читать нужно через 4 буквы. Из ванной вышла Кристина, сказала, что ненадолго отойдёт в магазин и просила не обсуждать без неё ничего нового. Все молча проводили её взглядом. Отец усложнил скиталу, продолжил Максим, когда закрылась дверь. Во-первых, одну половину цилиндра оставил гладкой, чтобы скитало не выделялось на маске. Не только. Это позволяло ввести в текст пустые буквы, мусор, который нужно отсеять. Кроме того, сделал резьбу, чтобы полоска с буквами всегда ложилась под нужным углом. И ещё, он писал шифровку с разными промежутками, делал большие пробелы и расставил буквы совсем тесно друг к другу. В итоге на гранях иногда оказывались пропуски или сразу две буквы. Это усложняло шифр. И что получилось? На отцовской скитале 24 нарезки, пять граней и гладкая сторона. Каждая нарезка примерно 3 мм в глубину и 7 мм в ширину. Вот. Максим протянул Диме письмо Шустова старшего, разрезанное на полоски по 6 мм и склеенное в одну длинную ленту. В шифровке 224 буквы, как раз все помещаются. Главное не пытаться растянуть, накладывай аккуратно, но без провисаний. Дима бережно намотал ленту на скиталу справа налево. Текст хорошо лёг по резьбе, как и сказал Максим, тут были пропуски, сдвоенные буквы, широкие буквы, занимавшие место сразу двух букв. Дима всматривался в получившиеся на каждой из пяти граней строки, внимательно вёл по ним пальцем. Затем попробовал как-то сместить ленту, снял её и намотал вновь. Что бы он ни делал, получалась очередная окалесица, непонятный набор букв, в котором не угадывалось ни знакомых слов, ни хоть каких-то ощутимых слогов. Первая строка склад влось в бессмысленные U C L Z A H R C P I B R I H Y A C T C O O U C K Y S И Дима нахмурился. От цлза. Это похоже щербы с его глокой, кудрый. Что-то не то? Притворно удивился Максим. Ерунда какая-то, вот что. Я вначале тоже так подумал, решил надо было резать письмо вертикально, а не горизонтально, и листыки клеить не такие узкие, потом сообразил. Максим сделал очередную наигранную паузу, и Дима не сдержался. Ну, давай уже говори. Тут двойное шифрование. Скитала первый шаг. Мы убрали из шифровки лишние буквы, тот самый мусор, о котором я говорил. Отец сделал всё, чтобы защитить письмо, мало воспользоваться скиталой и получить промежуточный текст. Он также закрыт, как и первоначальный. Чтобы добраться до исходника, нужно воспользоваться ключевым словом. Изида? Да. Многоалфавитное шифрование. Даже если бы кто-то перехватил само письмо, а затем и маску Ему всё равно пришлось бы поломать голову. Такое короткое послание практически невозможно дешифровать. Тут как раз пригодилось всё, что мы делали с изидой. Выписывай буквы очищенной шифровки, а сверху расставляй буквы ключа. Потом смотри по сетке шифр алфавитов. И это сработало? С подозрением спросил Дима. Максим кивнул и молча передал Диме листок, на который старательно выписал исходный текст. Скрытое послание, в поисках которого провёл столько бессонных ночей. Взглянув на него, Дима понял, отчего Максим обо всём этом говорил так спокойно. Исходный текст оказался не менее странным, чем способ, которым его зашифровали. Когда мир лишится оков, оковы станут ключом, и ты расскажешь о своём путешествии, чтобы узнать мою тайну, а вместо крови прольётся вода. "Вместо крови прольётся вода?" в отчаянии повторил Дима. "Ты издеваешься? Это какая-то загадка?" "Наверное. Отец мне в детстве оставлял похожие подсказки. Узнаешь в свете лунных костров что-то в этом духе. И что это значило? Нужно было разобрать игрушечный луноход, в нём лежала записка: "Симпатические чернила, осторожно нагреваешь над плитой, и проявляется текст". Круто. Да. Максим вернулся на подоконник. Проблема в том, что такие подсказки, все эти мир лишится оков, оставляют к чему-то, а у меня ничего нет, никакого лонохода. Может, отец с письмом передал мне что-то ещё, а мама забыла об этом? Может, это намёк на то, что нужно сделать с картиной Берга? Не знаю, Дим. Честно говоря, я под устал, нужно выспаться. Завтра приведу мысли в порядок. Почему вообще твой папа всё так усложнил? Вот и я об этом думаю. Как видишь, любил он все эти таинственные покровы, карающие богини. Не хотел, чтобы его тайну узнал кто-то чужой, вздохнула Аня. Сделал всё, чтобы до неё могли добраться только ты и Екатерина Васильевна. Дима присел на кровать, ещё долго не выпускал ручку с киталу и ленту зашифрованного текста. Ему было обидно, что он обо всём узнал лишь сейчас, когда первый восторг схлынул, оставив после себя разочарование и новую загадку. Дима хотел бы стоять рядом с Максимом, когда тот догадался разрезать письмо, Когда впервые приложил эти фрагменты к резьбе на скитале, когда в раздражении отбросил их, выругался, может, сломал что-нибудь, а потом подпрыгнул на месте, догадался о двойном шифровании. Диме достались об</thead>ки. Несмотря ни на что, он хотел насладиться им исполна, принялся сам шаг за шагом расшифровать письмо, будто мог что-то изменить. Не спеша, совсем вниманием выписал буквы со скетталы, принялся выводить над ними ключевое слово. Мне до сих пор не верится. Она подошла к окну и теперь стояла возле Максима. Павел Владимирович, он же всегда такой приветливый, спокойный, а теперь мы прячемся от него, думаем, что он сделает твоей маме что-то плохое. По Невскому бежит собака, за ней бурёнин тихо мил, городовой смотри, однако, чтобы он её не укусил. Прочитал Максим и с печалью усмехнулся своим словам. В дверь постучали. Дима едва управился с ключевым словом, но сказал, что сам откроет. Быстро она, удивилась Аня. В её голосе прозвучало недовольство. Кажется, Кристина Ане не очень-то нравилась. Дима, без трости, прихрамывая, вышел в крохотную прихожую, надавил на холодную латунную ручку и потянул ее на себя. Не успел открыть дверь до конца, с ужасом отстранился и едва не потерял равновесие, ухватился за вешалку, застыл в немом страхе. Это была не Кристина. На пороге стоял Корнаухов.